Дьякон взял гитару, которая постоянно лежала на земле около стола, настроил ее и запел тихо тонким голосом. «Отроцы семинарсти, у кабака стояху!» Но тотчас же замолк от жары, вытер салбопот и взглянул вверх на синее горячее небо.